Члены Совета и высшие представители военного министерства, внимательно, не перебивая, выслушали мои предложения. Я ждал возражений. Возражений не последовало. Да и трудно было что-либо возразить против столь очевидного решения. Но никто не подал голоса в поддержку. Оказалось бы, наступил как раз тот момент, когда необходимо было в полной мере использовать взаимодействие войск КПК и Гоминдана против агрессора. Из этого заседания я заключил, что перед членами военного совета не имело смысла настаивать на осуществлении такой операции. В этом надо было прежде убедить самого Чан Кайши. Должен заметить, что мое предложение дать приказ о выступлении коммунистических войск и войск янь вызвало на лицах членов военного совета улыбку. Мне дали понять, что такой приказ никто не будет отдавать, и он не будет выполнен. Вот тут я и решил спросить у Джо Эйнлая и Дун Био, выступят ли они против японцев в сложившейся обстановке. Джо Эйнлай и дон Био очень охотно и подробно обрисовали мне обстановку в Китае. Они оказались целиком в курсе японской политики и военного положения на Дальнем Востоке. Их выкладки о возможных путях японской агрессии могли заинтересовать собеседникам. Но вопрос о действиях коммунистических войск они наотрез отказались обсуждать со мной, как с главным военным советником. Мне удалось добиться от них лишь признания, что время для ударов по японским войскам еще не пришло. Мои старания объединить действия войск Гаминдана и КПК при наступлении японцев на Ло не были успешными. Войска КПК, Гаминдана и Ян Тишаня, Официально подчиненные Чан Кайши, как главнокомандующему, оставались самостоятельными силами, которые при благоприятных оперативных условиях не захотели взаимно поддержать друг друга. Хорошо еще, что японцы не имели достаточных резервов для развития успеха. Мао Цзэдун требовал от партии неуклонного осуществления своих теоретических положений о трех фазах войны с Японией что срывало сотрудничество с Гаминьданом в антияпонской войне. Одно из положений, которое легло в основу политики КПК в отношении Гаминьдана, было выдвинуто Мао Цзэдуном еще в 1937 году. В докладе на Всекитайской партийной конференции Мао Цзэдун спрашивал, действовать ли так, чтобы пролетариат пошел за буржуазией, или так, чтобы буржуазия пошла за пролетариат. Сам же он и отвечал на вопрос. От того, кто из них будет руководить китайской революцией, зависит ее исход. Мао Цзэдун, избранное произведение, том 1, Москва, 1952 год, страница 466. Странно было бы ожидать, чтобы коммунисты отказались от ведущей роли в революции. Союз с Гоминданом они расценивали как обусловленный моментом и каждый раз говорили о необходимости отстаивать независимость КПК от Гоминдана. Но ведь нормальное течение китайской революции было нарушено нашествием агрессора, который легко мог пойти на соглашение с противниками Компартии, с гоминдановцами, и никогда не пошел бы на соглашение с коммунистами. В этих условиях под удар ставились все цели революции – а не только полная или частичная независимость КПК от гоменданов военных действий против агрессоров. В то время, когда главную опасность для китайской революции представляли японские захватчики, Мао Цзэдун настойчиво проводил в жизнь линию на фактический раскол в стране, а не на единство. «Отходить от принципиальных позиций партии, — говорил он, — затушевывать ее политическое лицо, — Приносить интересы рабочих и крестьян в жертву буржуазному реформизму значит неизбежно привести революцию к поражению. Мао Цзэдун. Избранные произведения. Том 1. Москва. 1952 год. Страница 469. Можно было подумать, что КПК сумела бы защитить интересы рабочих и крестьян, если бы победили японские захватчики. Руководство КПК не могло не знать, против кого в основном была нацелена